Кое-какие вещи были разумные, что-то просто наивное и смешное, но травы Ваги знал хорошо. Полдня за разговором пролетело незаметно. После обеда — изучение татарского языка. Вечером — ужин и сон. От обильного словоблудия почти в течение всего дня уставал даже язык.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 Можно подумать, у меня был выбор одежды. С утра мы на повозке Вагифа отправились во дворец. Высокие стены и башни, везде мозаика и ажурные плетения окон. Стены и полы во множестве украшены коврами.